«Я пойду вперед, — сказал Эстеф, — и предупрежу Девира, что план изменился. А вы поезжайте на подводах к концу аллеи, что за этим домом. Там будут ждать участники сегодняшнего побега». «Хорошо», — согласилась Даниэль, — «через полчаса мы будем там». В тени, окружавший дом Девира, — Высокой стеной их поджидала маленькая группа оцепеневших от страха беглецов. Сердце Джулиана замерло в груди, когда он увидел младенца на руках графини. Один его несвоевременный крик, и все пропало. К мадам де Вир жались еще двое детей, четырех лет и пяти, с бледными личиками, и печальными не по возрасту глазами. Рядом стоял граф и с некоторым недоверием смотрел на Данни, которая, спрыгнув с первой повозки, стала раздавать указания. — И этот грязный оборванец собирается спасти мою семью, отвезти ее в какое-то безопасное место, — думал парижский аристократ таким же недоверием отнесся он и к четырем фермерам, один из которых, как бы прочитав его мысли, подмигнул де Виру и чуть заметно кивнул головой. На какое-то мгновение граф вновь задумался. Но тут из-за стены раздались оглушительный гром барабанов и крики «Да здравствуют патриоты отчизны!» Девир обнял жену, детей и принялся рассаживать их по подводам. «Мадам», — озабоченно сказала Даниэль графине, — «вы должны сделать все возможное, чтобы ребенок не кричал, пока мы будем проезжать через городские ворота». Беглецов накрыли одеялами, поверх которых навалили соломы. «В следующий раз вы сами поедете с нами, мой друг», — шепнула Даниэль графу. «А продолжать вашу работу здесь будет кто-нибудь другой. Потом настанет его очередь уехать» и так далее. «Мы планируем организовать целую цепь таких отъездов». Девир взглянул в покрытое грязью маленькое личико, большие карие глаза — в которых искрился живой ум, прислушался к культурной речи, сразу вызывающей уважение, голосу, так напоминавшему своим нежным звучанием парижские аристократические салоны, и крепко пожал руку оборванцу. «К тому времени вы найдете меня готовым к немедленному отъезду». — Будет выковано и очередное звено вашей цепи. — Прекрасно. Итак, до свидания, граф. Даниэль скачила на первую подводу, Джулиан тронул лошадей, и те послушно двинулись в направлении ворот святого Антония. На протяжении всего пути до городской стены Даниэль ежеминутно вскакивал из грязного облучка повозки, выкрикивая в толпу задорные шутки на неимоверном жаргоне. Ей отвечали дружным смехом и такими же озорными криками. Тем временем обе повозки смешались с морем им подобных, медленно плывших к городским воротам. Даниэль продолжала заигрывать с толпой, зорко следя за тем, чтобы остальные не вмешивались в эту игру. Ее спутники сохраняли на лицах суровое выражение, не вызывавшее, однако, ни у кого подозрений или неприязни. В конце концов, их ведь принимали за фермеров, возвращавшихся домой после трудового дня, а потому достойных уважения. У самых ворот остроумия Даниэль, казалось, достигла апогея. Джулиан не выдержал и предостерегающе посмотрел на нее. Однако в ответ услышал только громовой взрыв хохота, охранявших ворота гвардейцев. В следующее мгновение обе повозки были уже за городской стеной. Слава!